Глава пятая Мне снова снится сон Тяжелый, тревожный И чересчур яркий для того, чтобы быть обычным Я там в тесной клетке, откуда нет выхода Вокруг мрачные черные стены Вздымающиеся на недосягаемую высоту Подо мной такие же черные плиты Сквозь которые невозможно сделать подкоп Сверху низко нависший потолок Заставляющий то и дело униженно пригибать голову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 Увы. Но больше в моей тюрьме нет ничего интересного. Хотя недавно заглянувшая в него пустота была, казалась близка к тому, чтобы отбить у меня охоту смотреть даже туда. Впрочем, мне и она не страшная уже. Вечная противница, соперница, сестра. Такая же холодная и мрачная, как Бог, который ее создал. Я не осуждаю ее. Отнюдь.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 но кроме сочувствия я от нее больше ничего не жду, хотя и отстраняться, наверное, уже не стану. Какая разница, если она узнает чуть больше или услышит не только отголоски былой радости, которые мне не так давно удалось с ней поделиться? Какая разница, если вместо отживших свое чувств я покажу ей истинное нутро? И если она, наконец, узнает, что я давно и искусно умею лгать, причем не столько других, сколько себе самому, все равно это ничего не изменит. Хочет она увидеть этот мир без беспрекрас? Хочет понять, почему я упорно скрываю ото всех истинное положение дел? Хочет посмотреть на то, как я умираю? Хорошо. Я дам ей возможность это увидеть. Хочет почувствовать то, что сейчас чувствую я? Пускай. Горечь от этого не уменьшится. А боль, хоть и станет чуточку легче, никуда уже от меня не денется. Как и тоска, И печаль, и тот мертвый груз похороненных веками веках надежд, который тяжелой плитой давит на мои плечи. — Что? Тебе больно, незнакомая кроха? Я же говорил, что ты напрасно упорствуешь. Ты плачешь, а кусаешь губы, чтобы не закричать. Но я ведь никогда не утверждал, что это будет просто. Тебе стало трудно дышать? У тебя тоже открылись старые раны в душе? — О, год! — Как их, оказывается, много? — Наверное, даже слишком много для такой крохотной искорки, как ты. И они невероятно глубоки для той, чья жизнь — лишь крохотный проблеск в глазах, в глазах равнодушной вечности. — Что? — Кроха? — Да ты сумасшедшая, если предлагаешь взглянуть на тебя поближе. — Ты думаешь, это просто вместить в себя настоящий знак? — Ох! Да как же тебя угораздило разделить эту тяжкую участь четырежды? — «Как в пятый раз?» «Нет, такого не может быть!» «Как ты еще живешь с этой ношей?» «Молча?» «А ты шутница, кроха!» «Откуда же ты вдруг такая взялась?» Всматриваюсь в маленькую искорку внимательнее и недоуменно замираю. А она меня не боится. Странно. И ее не пугают ни моя древность, ни слабость, ни обреченное смирение». Ей не нравится то, что я сдался. Ее безмерно раздражает моя покорность и безразличие. А еще она до крови кусает губы, чтобы понять, почему именно это произошло. Эх, Кроха, какая же ты еще наивная. Сколько веков я ждал того, кто сумеет меня хотя бы услышать, не говоря уж о том, чтобы понять и разделить со мной вечность. Вот ты понимаешь, вроде бы. Конечно. Как бы не поняла, если до меня с тобой уже пять раз говорили мои старшие братья и сестры. Интересно, что они в тебе нашли? Такая маленькая, слабая, двуногая человечка. Хотя нет. Кажется, я ошибочно посчитал тебя человечкой. В твоих жилах течет кровь не только смертных, но есть и некая толика крови оборотней, очень необычных магов, одному из которых разрешено напрямую обращаться к тени. А еще там есть...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 Я помню его. Далекое небо. Я действительно хорошо его помню. Эти слова. Благословенные звуки изначальной речи, которые мягко напоминают о том, что еще рано сдаваться. Стыдно тосковать. И совсем не время опускать руки. Наверное, необычно кроха еще не знает, что иногда бывают дни, когда ничего, кроме тоски, не остается. Хотя Нет. Я вижу в ее прошлом целые годы, наполненные сущей бессмыслицей и ненужной суетой и боль. В этой жизни тоже было много боли. Не так много, как в моей, но наши годы несоизмеримы. И, несмотря на это, она все равно поет, утешает меня, меня, стремится ободрить, помочь, встряхнуть и заставить хоть что-то сделать. Смешная.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 и негодующе скрипит, отчаянно не желая выпускать из себя это маленькое солнце. А потом зачарованные прутья с отвратительным скрежетом выходят из пазов, и я растерянно смотрю на узкое окно, неожиданно лишившееся решетки. Не веряще слежу за тем, как победно вспыхнувшее солнце резко устремляется наверх, к недоступному для меня небу, где разгорается еще ярче и бьет по глазам своими лучами так, что мне приходится зажмуриться и поспешно отвернуться, а потом упрямо вскинуть голову и ошеломленно увидеть, как это чудо снова возвращается, по пути также стремительно уменьшаясь в размерах. Сперва становится небольшим светящимся шаром, уверенно протискивающим сквозь образовавшуюся дыру. Затем уменьшается еще больше, аккуратно зависнув над моей рукой. И, наконец, неторопливо опускается обратно на ладонь, и, согрев ее мягким теплом, от которого затрещали и внезапно разомкнулись мои оковы, удовлетворенно вздыхает. Так, словно сделала именно то, для чего предназначена. Маленькая, совсем невесомая и кажущаяся такой беззащитной искорка чужой души, у которой, тем не менее, хватило сил, чтобы разбить мои цепи. Растерянно смыкаю ладони, Плохо понимаю, что же сейчас произошло. Потом поспешно размыкаю их снова, чтобы убедиться, что не повредила эту кроху. Невольно улыбаюсь, когда она насмешливо подмигивает в ответ. И тихо-тихо, чтобы не услышал тюремщик, шепчу ей. Спасибо, спасибо, кроха, что ты попыталась вернуть мне свободу.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 Причем довольно далеко от земли. Метра три навскидку, не меньше. Лежу себе, покачивая свое удовольствие. Хорошо, тепло, удобно. Хм, вот только зачем было так высоко меня поднимать? Хищников тут небось нету. Попробовав пошевелиться и показав свое стремление спуститься, я безо всякого труда оказалась на твердой почве. Насторожно себя оглядела, расправила слегка помявшийся подол, Но, убедившись, что все, в том числе и самочувствие, в полном порядке, растерянно огляделась. Странно. Но и сон у меня был. Настолько реалистичный, что, пожалуй, претендует на полноценное видение. Правда, последний раз нечто подобное со мной случилось на равнине, когда я дангора пришибла, а тут... <кхм> Действительно странно. Прислушившись к себе, я вдруг удивленно замерла ощутив присутствие постороннего, быстро обернулась. А когда увидела, как состоящего неподалеку плетеного кресла неторопливо поднимается живой и невредимый повелитель, свела брови к переносице. «Что вы здесь делаете, сударь?» Мужчина сделал короткий шаг по направлению ко мне, но, заметив, как недвусмысленно шевельнулись низко опустившиеся и окружавшие меня со всех сторон ветки, благоразумно остановился. «Прошу прощения». — тихо сказал он, внимательно изучая мое озадаченное лицо. — Я не хотел вас напугать. Придя в себя, я хмыкнула. — С некоторых пор напугать мне довольно сложно, но увидеть вас здесь я действительно не ожидала. — Как вы себя чувствуете, сударь? — Благодарю. — Неплохо. Я также внимательно оглядела владыку и скептически поджала губы. На мой взгляд, он выглядел отвратительно, худой, как скелет все еще бледной, словно умертвия, явно ослабленный и откровенно вымотанной недавними событиями. Глаза запавшие, губы блеклые, на лбу появились глубокие морщины, а взгляд настолько тяжелый и тусклый, что по поневоле закрадывается мысль, а тот ли это человек, который всего неделю назад пытался меня сломить. «Мне кажется, вы слишком рано встали», наконец заключила я. — Для вашего здоровья это очень не полезно Возможно. Но я должен был вас найти, чтобы задать несколько очень важных вопросов. Заметив прикушенную губу мужчины, и только сейчас осознав, каких трудов ему стоило просто сюда прийти, я поспешила подойти ближе. — Хорошо, сударь, я готова с вами поговорить. — Благодарю вас. — вымоченно улыбнулся он, но сел только тогда, когда я сообразила, что слишком долго туплю, и торопливо опустилась на сиденье. Блин, ну вот зачем он тут благородного рыцаря изображает, а? Издалека же видно, что его сейчас любой комар шибет с ног, и не запыхавшись, полетит себе безнаказанно дальше. На меня, если он не понял, впечатление производить уже не надо. Я его давно составила и без этих расшаркиваний. А вот рисковать собой после соль тяжелого недуга с его стороны глупо и непрофессионально к тому же. «Неужели он этого не понимает?» «Вы беспокоитесь за меня», — неожиданно заметил владыка, позволив себе еще одну слабую улыбку. «И это, на удивление, приятно». Я поспешила прикусить язык даже в мыслях, но потом все же не выдержала и проворчала. «Вы совсем себя не бережете. У вас проблемы с даром еще не закончились. Одно малейшее напряжение, и тут можно будет играть в снежки. Сразу после ваших торжественных похорон, конечно» я не настолько слаб упрямо возразил повелитель отводя глаза я только выразительно промолчала и он с досадой отвернулся совсем хорошо сдалась я этого типа переупрямить себе дороже наверное проще действительно поговорить и отправить его поскорее прочь чтобы не терзала без того уязленное самолюбие гордец о чем вы хотели меня спросить зачем вы мне помогли что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 «К тому же вы мы с вами заключили договор о взаимопомощи, и мне показалось, что данная ситуация как раз под него попадает. Я удовлетворила ваше любопытство, сударь?» Повелитель непонятно от чего напрягся. «И это единственная причина?» Я вздохнула. «Господи, иногда у меня складывается впечатление, что когда мужчину хорошенько стукнут по голове, то он, когда очнется, на какое-то время теряет способность трезво мыслить».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 имели неосторожность пользоваться своими силами в присутствии моих наблюдательных и сторожевых заклятий. Я поморщилась. Вот как знала я, что без сюрпризов мне прожить не удастся. И прямо чуяла, что здешняя магическая наука мало в чем не отстала от достижения многоуважаемого господина Дамира. Что ж, мои подозрения полностью оправдались. Хотя, конечно, это не повод впадать в уныние или обвинять в чем-то сидящего напротив мага. Он ведь должен был убедиться в том, что чужаки не, опрас... не опасны? — Должен. Я бы на его месте поступила бы точно так же. Поэтому претензий у меня нет, кроме одной. Какого фига он тут решил играть в королевского дознавателя? — Я прошу вас ответить, — неожиданно попросил повелитель, устало сгорбившись за столом. — Не требую, просто прошу. Для меня это действительно важно. Я снова вздохнула.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 К тому же с вашей смертью погиб бы и весь этот мир, а этого допустить я никак не могла. Но вы могли не тратить столько сил на мое исцеление и могли не рисковать с собой, вступая в противоборство с призванной мной тенью. Я тряхнула головой и с подозрением на него посмотрела. — Сударь, что вы хотите от меня услышать? Повелитель нервно дернул щекой. — Правду. — А разве я где-то вам солгала? —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 «Поверьте, я не делаю различий между разумными существами, по крайней мере, до тех пор, пока они не вынуждают меня считать их своими врагами». «А если разумное существо не просто не человек, а, скажем, демон?» Под дико напряженным взглядом мужчины я чуть сузила глаза и, мысленно прислывиснув, ровно ответила. «Вы не похожи на демона». В темноте недобро сверкнули два загоревшихся алыми искрами зрачка. «Вы в этом уверены?» Я спокойно кивнула. «Для демона вы слишком хорошо контролируете свои эмоции, а вот для полукровки, пожалуй, это более логичная версия. По крайней мере, она могла бы объяснить преобладание добора и в вашем даре, и тот факт, что именно эта его часть осталась вам не почти не задействована в недавнем происшествии с куполом. И то, что только по этой причине вы так неэкономно израсходовали весь запас сел Эйнарая». Владыка откинулся на спинку кресла и надолго замер, изучая меня пристальным хищным взглядом отчетливо залевших глаз. А я в это время спешно припоминала все странности, которые успела заметить, и укладывая их в совершенно иную картину, нежели мне виделось в начале. Подумать только. Полукровка, мечтающая стать полноценным иштой. Это действительно многое объясняло. И поведение, так сильно иногда смахивающее на безабелляционную наглость истинных шеири и особенности дара, где столь явно доминировал Добарайя, и даже тот факт, что знак столь упорно избегал его внимания, несмотря на все, что сделал владыка для его сохранения. Нет, это просто поразительно. Но самое интересное заключается в том, что я даже не почувствовала в нем примеси крови демонов, и еще удивлялась, почему он так легко заходит на первый слой тени, хотя обычному магу разума это не под силу. Любопытно. «Почему дем не указал мне на это несоответствие? Или же он сам тогда не, внимания не обратил?» «Вообще-то крови демона во мне гораздо меньше», — вдруг решил прояснить ситуацию повелитель. «Я вожидательно на него уставилась». «Полукровкой был один из моих предков. Достаточно давно, чтобы об этом успели забыть смертные. Сын самого первого хозяина Эллоиде Шайре, который впоследствии занял его место».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 то у демонов считается дурным тоном заводить отношения с человеком, даже если демон был призванным, ну в нашем случае демоницем, а человек весьма привлекательным для этих созданий тени. Хм, пока мне трудно представить, как именно далекий предок повелителя соблазнил демоницу, потому что на полноценные отношения они не способны, а инстинкт продолжения рода у них задавлен по причине того, что без вмешательства Айда Они не способны на рождения Так что любовь с первого взгляда сразу отпадает. Разве что это был какой-то эксперимент? Ладно, пока примем эту версию за рабочую. Тем более, что когда-то в седой древности подобные прецеденты все-таки были. Итак, что же получается? Есть некий маг и некая демоница, в силу неких причин, вступившие в запретную связь. Он игрок.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 Но за неимением оного годится кусок старого, надежно защищенный от любого вмешательства извне. Вопрос первый. Как они додумались до такого хитроумного плана? Вернее, кто им его подсказал? И вопрос второй. Откуда пришла информация для его реализации? Не думаю, что подобные вещи есть в открытом доступе. А значит, надо будет потом спросить у Айда, не пропадали ли у него какие-нибудь зловещие скрижали, адовые хроники, какие-то там страшные секретные подземные летописи, где чисто теоретически могли быть заклинания для игры с пространством и временем. Заодно у Ракхиола поспрашать на эту же тему. Чем демоны не шутит? Если уж они до воронок додумались, может, и еще чего-нибудь интересное изобрели? Так, хорошо, с этим разобрались. Следующий шаг. Как уломать на это грязное дело ангела? У светоносного они все на виду и на счету.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 И об этом непременно кто-то должен был слышать. Но кто знает? Может, были до него вольнодумцы? Ладно, поехали дальше. Нашли, значит, эти трое заговорщиков друг друга и сели думать думать. Думали они, значит, думали. И в итоге сообразили на троих, как осуществить свой хитроумный план. Камешек приметный отыскали. Заклинаниями его покрыли в соответствии с записями в зловещих скрижалях. Образовали узконаправленный портал, Ставшей привязкой для нового мира И отчалили При этом от кочерыжили от вуалара не Нехилый такой кусок земли Умудрились сохранить на нем нормальную жизнь Соорудили защитный купол Об который тень уже четвертое тысячелетие Обламывает себе зубы И на этом успокоились Боги Боги, как водится, всполошились Когда было уже поздно Постучались в теремок Увидели торчащую из окна жирную фигу И для пробы, попытавшись испортить беглецам все задумки, потерпели, к своему немалому сожалению, полное фиаско. А может, и не потерпели, а просто махнули рукой на упрямых дураков и решили, что те рано или поздно одумаются. И когда пятки станут припекать, сами, как миленькие, вернутся в лоно, так сказать, природы. У богов впереди вечность. Куда им спешить? Да и хода бедный огрызок старого мира надолго оказался в фокусе равновесия. Так что свой интерес для них быстро утратил. Конечно, чего на ворону с сыром рот раззевать, когда у тебя под носом стоит целая корзина с пирожками. В итоге о попаданцах быстро забыли. Образовавшуюся на месте знака пустыню потихоньку заселили твари. Потом нашелся новый игрок, и жизнь пошла своим чередом. Боги, если и помнили о предателях-беглецах, события не торопили. Короткоживущие люди быстро забыли, что кроме пустыни...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 Кстати, традиция того, что владельцев дворца потом возвели в ранг абсолютного божества, тоже наверняка пустила корни в это самое время. Демоны, ребята, тщеславные. Так что ничего удивительного в том, что полукровке с высокой долей вероятности достался матушкин характер, не было. И долголетие заодно. А еще есть у демонов одна интересная особенность. они мне уже Дем как-то рассказал. Так вот,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 «Ладно, движемся дальше. Допустим, свой знак первый повелитель каким-то образом сумел передать сыну полукровки в полной мере, скажем, убедив подвластную ему землю, что это единственный шанс для нее уцелеть. Она согласилась, авансом поверив полудемону. Потом старого повелителя не стало, и наследник, получивший слишком мало сведений о своей новой роли, а то и выбросив их из головы за ненадобностью, пустился во все тяжкие». И вот тогда-то и начались самые первые проблемы. «Во мне сейчас примерно четверть дем демонической крови», — неожиданно нарушил воцарившееся молчание владыка. «Не так уж мало для того, чтобы хранить купол в неприкосновенности. Однако менять облик я не могу. Хотя когда-то мои предки умели. Дед, насколько я знаю, обладал способностью к частичной трансформации. Прапрадед и далее к полной... Но отца эта способность, к сожалению, прервалась, так что назвать меня «плокровкой» не совсем правильно. Я смерила собеседника задумчивым взглядом. «Значит, именно по этой причине только ваш род способен следить за сохранностью купола?» «Да. Из-за примеси демонической крови лишь я один способен поддерживать заклятие, наложенное на Эллоидэ Шаэрэм. «А где вы берете Айри?» — полюбопытствовала я. — Насколько я понимаю, для того, чтобы ритуал имел силу, все равно нужны трое. — Айри появляется у нас тот самый, первый и единственный создание Алара, кто получил сюда доступ. доступ Он приходит примерно раз в сто лет. Чаще его услуги обычно не требуются. — И когда грядет его следующий визит? — В ближайшее время, — отозвался повелитель, — а затем так же задумчиво, как и я его, смирил меня долгим взглядом. — А вы очень спокойны.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 покосившись на его бледное лицо. «Когда вы будете в лучшей форме, чем сейчас?» «Значит, вас совсем не тревожит, что во мне есть примесь демонической крови?» Снова вернулся к наболевшему он. Я кашлянула. «Сударь, если бы вы были знакомы с моей семьей, то не стали бы задавать подобные вопросы. Думаю, вы и так прекрасно чувствуете, что ваше родословное вызывает у меня исключительно практический интерес, потому что проливает свет сразу на ряд важных фактов,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 «Я чуть рут не разинула от такого вопроса!» «Блин, да он что, совсем ничего не понимает?» «Хм...» «Судя по всему, и правда не понимает, потому что смотрит на меня так, словно...» «Я неловко кашлянула». «Простите, сударь, а позвольте спросить, кто из ваших предков строил этот дворец?» «Все понемногу», — насторожно ответил владыка. «Хорошо, я спрошу по-другому».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 «И если не погибли просто потому, что в незнании отрезали единственную ниточку, связывающую вас с этой землей? Неужели вам сразу не показалось странным, что во время работы над куполом вы не ощутили никакой поддержки? Неужели не удивились, обнаружив, что тратите на него свои собственные силы?» «Да, но...» — чуть ли не впервые в жизни растерялся владыка. «Я подумал, что это из-за вас». «Что?» — неподдельно изумилась я.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 — Удивляюсь только, как вы в таком случае не решили избавиться от меня на месте. Обычно демоны и их потомки более вспыльчивы. — Она запретила, — сухой напомнил владыка, сжав теперь челюсти. На что я покачала головой и насмешливо на него покосилась. — Вот вам и первое доказательство того, что вы ей все-таки не безразличны. — Почему? — Когда-нибудь я вам и об этом расскажу.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 «А если бы я не была женщиной, вы бы вызвали меня на поединок?» Невинно поинтересовалась я, пряча за ресницами хищный блеск глаз. «Безусловно. Еще в тот день, когда впервые вы нарушили мой приказ». Я хмыкнула. «Я это запомню. Кстати, как вы себя чувствуете, сударь?» Повелитель Ильевленный на меня покосился, но потом прислушался к себе и в полнейшем недоумении замер. «Не знаю почему, но мне гораздо лучше».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 — подозрительно прищурился мужчина. — Для профилактики. — Не понял. — Снимите сапоги, тогда вам станет яснее. — отвернулась я, и, чуть приподняв подол, чтобы он мог полюбоваться на мои голые пятки, отошла к дереву. Где обернулась и снова насмешливо посмотрела на недумевающего владыку. — Ну же, сударь, смелее! А то мне может показаться, что вы боитесь подхватить насморк, если пройдетесь босиком по, по траве. Повелитель фыркнул. —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 Он поджал губы, после чего быстро разулся и оставив сапоги за креслом, где они почти не бросались в глаза. С еще большим скепсисом обернулся в мою сторону. — И что дальше? Я уверенно положила ладонь на шершавый ствол дерева. — Подойдите сюда. — Зачем? С новым подозрением осведомился мужчина, но тем не менее послушно приблизился. Настороженный, недоверчивый, готовый в любой момент и отпрыгнуть, и встопорщить шерсть,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 Вам знак по-прежнему интересен или уже нет? Кажется, я нашла верный путь к преодолению чужого недоверия. Услышав про знак, владыка решительно шагнул ко мне и крепко, словно за эффект смельча, ухватился за мою ладонь. — А теперь закройте глаза и замрите. Он чуть прищурился, но все же продолжал меня изучать. Вот же Фома неверующий. — Закройте, я сказала, — постражала я. И постарайтесь расслабиться. Никто на вас не нападет и силу не отнимет. Сейчас у вас тут нет врагов. Совсем. Поэтому успокойтесь и прекратите ломать мои пальцы. Спасибо. Под моим взглядом владыка еще больше напрягся, но потом все же замер, внимательно всматриваясь в мои глаза. Секунда, другая. Он все еще был напряжен, хотя больше не воспринимал происходящее враждебно. Как дикий зверь которому в первый раз предлагают зайти в теплый дом. Для него все тут чужое, неправильное. Он никогда тут не был и не видел того, кто, что открылось его глазам за тяжелой дубовой дверью. И запахи чужие, и краски новые, и ощущения совсем иные. Дождавшись, пока он окончательно успокоится, я едва заметно улыбнулась и только тогда позволила знаку себя проявить. Затем ощутила, как сквозь меня хлынул целый поток чужих эмоций,